Но зато находились и такие люди, которых этот странный человек с низко заросшим черными волосами лбом, сильно выступающими скулами, горящими глубоко запавшими глазами, неудержимо притягивал к себе с первой же минуты. Скажем, Анне Лехнер, вот уже два года она не расставалась с ним, хотя многие смеялись, встречая миловидную крепкую девушку с этим неряшливым, плохо одетым парнем. Жизнь радостная, приятной наружности, чуть полноватая, всегда аккуратно одетая, она гораздо больше времени проводила в квартире ателье на Габельсбергштрассе, штрассе которую снимал сейчас Прекль, чем в отцовском доме на Унтер-Ангере, улаживала все недоразумения с хозяевами, с другими жильцами, с поставщиками. Всячески старалась навести в комнате какой-то уют и, несмотря на его протесты, поддерживать чистоту. Заботилась, хотя и без особого успеха, о его внешнем виде. Каспар Прекль был резким, требовал много, а сам не давал ничего. Неужели Анне способна была разглядеть и понять его достоинство, одержимость, с какой он верил в себя и в свои идеи, яростный натиск его интеллекта? Своеобразие его таланта, соединение исконно народного примитивизма и яркой индивидуальности. Ну, во всяком случае, она была ему предана. Старый Лехнер ворчал, ее брат Бенни, хоть и был сильно привязан к Преклю, морщился, подруги подтрунивали над ней. Но Анне не оставляла своего несговорчивого друга. Она служила в большой конторе, вела хозяйство отца, ее день был заполнен до предела, и все же она находила время, чтобы улаживать все неприятности в неустроенной жизни Каспара Прекля. В этот ясный июльский день, когда ртутный столбик термометра поднялся до 33 градусов, а берлинский курс доллара до 527 марок — Она отправилась с Преклем на озеро Зимзее. Прекль ехал быстро, чтобы сильная струя встречного ветра как-то смягчала жару. Он был мрачно настроен и почти не разговаривал со своей подругой. Политические события последнего времени всерьез отравляли ему жизнь в родном городе. Министр иностранных дел Германии был предательски убит националистами. Это убийство вызвало такое сильное возмущение широких слоев населения, что главари партий и группировок, которые призывали к устранению ненавистного им министра, на время затаились и примолкли. Однако многим, особенно в Баварии, убийство министра еврея пришлось весьма по душе. Они вполне недвусмысленно потребовали устранения и других неугодных им лиц когда правительство Германии внесло в парламент законопроект об охране безопасности государства и руководящих деятелей республики, официальной власти Баварии стали всячески увиливать от принятия конкретных мер. Цинизм, с каким это было обставлено, то, как саботировались демонстрации протеста против убийства и поощрялись демонстрации противоположного характера, подлые письма тех, кто одобрял убийство. Все это было противно молодому инженеру. Он любил город Мюнхен, его реку, горы, чистый воздух, его музей техники, картинные галереи. Но теперь он стал серьезно подумывать, не переехать ли ему в Россию. Навстречу его маленькой, Изрядно обшарпанной машине шел большой автомобиль. Завидев Прекля, водитель большого автомобиля сбавил ход. Анни заметила, что, верно, пассажирам автомобиля что-то от него нужно. Прекль еще больше помрачнел и, не поднимая глаз, продолжал ехать с прежней скоростью. Спустя несколько минут тот же самый большой автомобиль обогнал их. Очевидно, он сразу же повернул назад. Автомобиль встал поперек дороги, так что Преклю пришлось остановиться. Из машины вышел представительный мужчина в легком белом пальто с густыми распушенными и сине-черными усами на адутловатом лице и удивительно легким шагом подошел к Преклю. Высоким властным голосом с подкупающей простотой сказал на диалекте, что, мол, они так давно не виделись, как же не воспользоваться таким удобным случаем. Попросил представить его даме, поцеловал Анне руку. Господин фон Рендель высказал вслух примерно то же, о чем молчаливый преколь думал про себя. Хоть он и презирал людей, был уроженцем Верхней Баварии и отлично знал свою страну, его все же выражала та тупая мелкотравчатость, с какой официально Мюнхен реагировал на убийство общегерманского министра иностранных дел и на произведенное этим убийством впечатление.